Эпилог. Я понимаю, что вам интересно узнать, как завершились события. Поэтому сейчас, прервав последовательное описание происходящего, перенесусь на год вперёд. Следствие, а потом и суд длились долго, и Вика удивила нас всех. Сообразив, что никаких свидетелей против неё нет, стилирово проявила удивительную целеустремлённость в борьбе за собственную судьбу. Она решительно отрицала всё. Нет. Она никогда не была любовницей Андрея. Да, сама говорила об интимных отношениях с литвинским следователю. Её принудили, били, унижали и заставили себя оговорить. Стас поднатужился и нашёл человека, который подтвердил: у Андрея и Вики ещё при жизни Марты была любовная связь. Это оказалась домработница, убиравшая квартиру, где происходили тайные свидания. Но её показания не сбили Вику. Не смущаясь, Столярова сделала разворот на 180 градусов. Да, мы любили друг друга. А Марта, узнав об этом, задумала убить Андрея и извести меня. Рассказ про лавину «Вранье» — Она выкручивается. Суд признал Викторию Столярову невиновной и отпустил на все четыре стороны. Более того, Вика выйдя на свободу, наняла целый полк адвокатов которые сумели разобраться в юридическом казусе с наследством. Законники ловко доказали: Марта была объявлена умершей, следовательно, брак Литвинского и Столяровой законен. Процесс о наследстве длился не один месяц, и в результате Вика получила всё: деньги, бизнес, участок в волшебном лесу. Сейчас на месте пепелища с невероятной скоростью поднимается новый дом Красавец. Столирова всегда мечтала жить на природе. Едва выйдя из тюрьмы, Вика заявилась в Лошкино. Я сидела в гостиной и мирно читала очередной детектив, когда из холла полетел её радостный голосок. Ирка, держи. Тут любимый Дашкин торт. А где она сама? Эй, Дашуня. На секунду я замерла, а потом сделала то, чего никогда бы не сделала раньше. Выскочила через окно в сад, опрометью добежала до сарая где садовник Иван держит газонокосилку, садовый инвентарь и прочую лабуду, Мгновенно забаррикадировалась изнутри и решила ни за что не высовывать носа наружу. Меньше всего мне хотелось встречаться со столяровой. Все переговоры с Викой в тот день вела зайка, пившая потом весь вечер волокардин. Марта получила максимальный срок, предусмотренный в нашей стране для женщин, и отправилась на зону, повинуясь порыву. Я послала ей посылку, ничего особенного: тушёнка сгущёнка, мыло, сигареты. Примерно через месяц ящик прибыл назад вместе с сопроводительной бумагой. Осуждённая Литвинская от приёма посылки отказалась. Больше я не делала попыток хоть как-то облегчить участь Марты, и не знаю, жива ли она. Марго ушла от Глеба и переселилась к Фёдору. Рароинтолог по-прежнему занимается кодированием. Самое интересное, что он замечательно преуспел в этом деле. Заюшка ела безостановочно почти целый месяц. За это время к её бокам прилипло целых 10 лишних кило. Но и это всех нас потрясло, Ольга не обратила на сей факт никакого внимания. Более того, глядя в зеркало, она заявила: "Ну и что? Зато какой у меня теперь цвет лица? Розовый, свежий, волосы блестят. Вес в 55 килограммов не является таким уж избыточным". И вообще, я обожаю плюшки с вареньем. Сами понимаете, что Аркадий счастлив и считает теперь Фёдора своим лучшим другом. Кстати, к нам с Хучиком вернулся аппетит. Но никакие шаманские действия Рорынтолога тут ни при чём. Дело обстояло так. Однажды вечером, задолго до описываемых в этой главе событий, Ирка с возмущением заявила: "У нас завелась мышь. Поставь мышеловку" пожал плечами Кеша. Не могу, взвизгнула домработница. Почему? удивился тот. Я брезгаю потом вытаскивать трупы грызунов. Тогда живи с мышами, хихикнул сын. Одно из двух: либо ты их, либо они тебя. Мыши переносчики страшных инфекций, взъело Сирка. Ставь мышеловки. Не могу. Мне надоело слушать глупый спор, и прихватив с собой хучика, который стал напоминать элевретку, по недоразумению попавшую в шкуру мопса. Я ушла в спальню, легла на кровать и от скуки решила навести порядок в сумке. На глаза попалась небольшая картонная коробка. Недоумевая, я открыла её, обнаружила внутри белую пыль без всякого запаха и тут же вспомнила: Стерчерит, заведующий лабораторией в НИИ яда ядохимикатов Лариса Отсыпала мне, как она говорила, великолепное средство от грызунов. А я, чтобы не выходить из роли, взяла с собой ненужный препарат. Хотя почему ненужный? Может, Стерчарит и впрямь избавит нашу кухню от мышей. Повалявшись ещё час в кровати, я слезла с ложа и поползла в кухню. Честно говоря, я чувствовала себя просто отвратительно. На одном чае с лимоном далеко не уедешь. Там я обнаружила на плите кастрюлю с геркулесовой кашей, сваренной для собак. Задача по уничтожению назойливых грызунов сильно упрощалась. Я вывалила большую часть овсянки в миску и с трудом преодолевая тошноту, сначала перемешала её с белым порошком, а потом, разложив по блюдечкам, расставила их по периметру кухни. Будем надеяться, что Лариса хорошо знает своё дело. И мыши, попробовав вкусные кашки, моментально убегут от нас навсегда. Закончив процедуру, я стала тщательно мыть руки. Хоть Лариса и утверждала, что отрава совершенно безопасна для людей и животных, но бережёного Бог бережет. Громкое чавканье помешало мне довести до конца процесс дезинфекции конечностей. Я оглянулась и обомлела. Хочек, до сих пор отворачивавшийся от всех деликатесов, поглощал геркулес. Плюнь. Заорала я, кидаясь к мопсу. "Немедленно уйди!" Хочик, сообразивший, что сейчас хозяйка отнимет у него вкуснятину, широко разинул пасть и мгновенно проглотил содержимое блюдечко. Не успела я сориентироваться, как он опустошил второе третье. Я кинулась поднимать с пола оставшиеся полными плошки с кашей. Их оказалось всего две. Вцепилась в мисочки И тут до меня дошёл восхитительный запах сваренной на молоке овсянки. Потрясающий аромат, волшебный, волнующий, невероятный. Не в силах бороться с аппетитом, я зачерпнула прямо рукой скользкий геркулес и принялась самозабвенно облизывать пальцы. Поверьте, никогда в жизни не ела ничего вкуснее. Хочик жалобно плакал у моих ног. Последнее блюдечко, мы вылезали с ним вместе и уставились друг на друга. Пожалуй, милый, тихо спросила я. Мы с тобой сожрали всю отраву, приготовленную для несчастных, не сделавших никому плохого мышек. Как думаешь, нам не станет плохо? Хучик икнул и уставился на меня осоловелым взором. То ли стерчарит и впрямь безопасен для людей и домашних животных, то ли он абсолютно бесполезная вещь, но нам с Хучиком было очень хорошо, просто замечательно. Я схватила мопса и прижала к себе. Пошли, милый, вздремнём. На полный желудок отлично спится. Хуч засопел и закрыл глаза. Я дотащила его до спальни, плюхнула в кровать, устроилась рядом и прошептала: "Господи, как хорошо поесть. Уж не знаю, предстоит ли нам с тобой всю жизнь питаться харчами со стерчятитом. Честно говоря, надеюсь, что аппетит вернулся навсегда". И как только некоторые женщины всю жизнь сидят на жёсткой диете. Но зачем им это? Неужели только за тем, чтобы стать красивыми? На мой взгляд, намного лучше быть умной. Сон начал потихоньку овладевать мною. Я свернулась калачиком, подтянула к своему животу разомлевшего от обильной еды мопса и внезапно нашла ответ на заданный вопрос. Отчего женщины хотят быть красивыми, а не умными? Но это просто Мы очень хорошо знаем, что мужчины, ради которых и приносятся все жертвы, видят лучше, чем соображают.